Д'Артаньян начинает бояться, что деньги его и Планше погибли без возврата. Король не мог прийти в себя от изумления. Он смотрел то на мушкетера, то в темное окно. Прежде чем он успел опомниться, восемь матросов Д'Артаньяна, двое остались стеречь Филуку, принесли продолговатый предмет, в котором в эту минуту заключалась судьба Англии. пари принял его. Перед отъездом из скале Д'Артаньян заказал там ящик вроде гроба, достаточно просторный, чтобы человек мог свободно поворачиваться в нем. Низ и бока, мягко обитые, служили удобной постелью, лежа на которой человек мог бы остаться невредимым при боковой качке. Маленькая решетка, о которой Д'Артаньян говорил королю, походила на забрало шлема и была сделана на том месте, где находилось лицо пленника. Ее устроили так, что при малейшем крике можно было, надавив ее, заглушить крик и даже задушить кричащего. Д'Артодьян очень хорошо знал и свой экипаж, и своего пленника, и во время дороги боялся только двух вещей, что генерал предпочтет смерть этому необычайному плену и заставит задушить себя,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 «Но здесь, генерал», — прибавил Д'Артаньян, — «вы можете встать и идти». Он развязал генералу руки. монк поднялся и сел с видом человека, ожидающего смерти. Д'Артаньян отворил дверь в кабинет Карла II и сказал, «Ваше Величество, здесь ваш враг, генерал монк Я поклялся оказать вам эту услугу. Дело сделано. Теперь извольте приказывать».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 и определяющие ее по голосу, которым слова произносятся. «В самом деле, — тихо сказал он королю, — генерал-человек твердый. Он не съел кусочка хлеба, не выпил капли вина в продолжении двух суток. С этой минуты, Ваше Величество, извольте распоряжаться его участью. Я умываю руки, как сказал Пилат. Пилат Понтий римский наместник Иудеи, 26-36 год новой эры, согласно евангельской легенде, утвердивший смертный приговор Иисусу Христу, примечание, редакции Бледной и покорной судьбе Монг стоял, скрестив руки, и ждал. Д'Артаньян повернулся к нему. «Вы очень хорошо понимаете, — сказал он генералу, — что ваше заявление может быть и превосходное, — не удовлетворит никого даже вас самих. Его Величество хотел переговорить с вами. Вы отказывали ему в свидании. Почему же теперь, когда вы встретились с королем лицом к лицу, когда к этому принудила вас сила, не зависящая от вас, почему вы принуждаете нас к поступкам, которые я считаю бесполезными и нелепыми? Говорите, черт побери! Скажите хоть нет! монк не произнося ни слова, только задумчиво поглаживал усы с видом человека, понимающего, что дела обстоят плохо. Между тем Карл II погрузился в глубокое раздумье. В первый раз он встретился с Монком, с тем самым человеком, которого так хотел видеть, и своим проницательным взглядом пытался измерить глубину его сердца. Он убедился, что Монк решил скорее умереть, чем заговорить. В этом не было ничего необыкновенного со стороны такого замечательного человека, получившего столь тяжкое оскорбление. Карл II в ту же секунду принял одно из решений, которые ставят на карту для простого человека жизнь, для генерала — удачу, для короля — его королевство. «Сударь», — сказал он, обращаясь к Монку, — «в некотором смысле вы совершенно правы. Не прошу вас отвечать мне». Прошу только выслушать меня. На минуту воцарилось молчание. Король смотрел на Монка, который оставался бесстрастным. «Вы горько упрекнули меня, сударь», — заговорил опять король. «Вы уверены, что я подослал к вам в Нью-Кастль человека, который заманил вас в западню?» «Этого», — замечу мимоходом, — Вовсе не учел господин Д'Артаньян, которому, впрочем, я обязан искренней благодарностью за его великодушную благородную преданность. Д'Артаньян почтительно поклонился, монк не шевельнулся. Господин Д'Артаньян, заметьте, господин Монг, что я вовсе не намерен извиняться перед вами. Господин Д'Артаньян отправился в Англию по собственному побуждению, без всякой корысти. Без приказа, без надежды, как истинный дворянин, с целью оказать услугу несчастному королю и прибавить к множеству совершенных им великих деяний этот новый замечательный подвиг. Д'Артаньян слегка покраснел и кашлянул, стараясь скрыть смущение. монк по-прежнему не шевелился. «Вы не верите моим словам, господин монк продолжал король. «Я понимаю ваше недоверие» подобное доказательства преданности так редки, что, естественно, не верить им. «Генерал не прав, если не верит вашему величеству!» — воскликнул Д'Артаньян. «Вы сказали правду, столь истинную правду, что, должно быть, я поступил неправильно, захватив генерала. Это кажется не кстати. Если это так, я право в отчаянии». «Шевалье Д'Артаньян», — сказал король, беря за руку мушкетера, — «Вы обязали меня, поверьте, более, чем если бы доставили мне победу. Вы указали неизвестного мне друга, которому я вечно буду благодарен и которого вечно буду любить». Король дружески пожал ему руку и, поклонившись, Монку прибавил «и врага, которого отныне я буду ценить по заслугам». В глазах Пуританина сверкнула молния но она тотчас же погасла, и к нему вновь вернулась прежнее мрачное бесстрастие. — Вот каков был мой план, господин Д'Артаньян, — продолжал король. — Граф де ла Фер, которого вы, кажется, знаете, отправился в Нью-Кастель. — Атос, — воскликнул Д'Артаньян, — да, кажется, таково его боевое прозвище. Граф де ла Фер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 «Вступайте и ждите меня в Кале. Вы знаете где». И Д'Артаньян с глубоким вздохом опустил кошелек в руку Менвиле. «Как? Вы расстаетесь с нами?» — вскричали матрос «На самое короткое время. Может быть, и надолго. Кто знает. Вы получили уже 2500 ливров. Сейчас я уплатил вам еще столько же. Значит, мы в расчете. Прощайте, дети мои».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 Монг, не отвечая, низко поклонился. Карл нарочно не сказал ни слова отдельно Д'Артаньяну, но прибавил вслух. «Благодарю еще раз, шевалье, благодарю вас за вашу службу. Господь воздаст вам за нее, а испытания и горести, надеюсь, оставят лишь на мою долю». Монг направился к лодке. Д'Артаньян, идя за ним, пробормотал. «Ах, мой бедный планше!» «Мне кажется, что мы затеяли плохую спекуляцию».